Глава 3. Подозрение. Комната предметов всё медленно проступала сквозь туман перед глазами. Я сильно зажмурился, моргнул и сфокусировал взгляд на мониторах командного пульта. Чёрт. Опять всё затекло. Шею так как ломит. Живлёнувшись в кресле, потянулся, вскинул руки и замер, перемещая взгляд по сторонам. Но куда бы ни двигались глаза, след за ними плавала иконка меню. "Это круто", я опустил руки. "Как самочувствие?" поинтересовалась Гомес. На столике в углу шумел чайник. Майор насыпала в чашку растворимую бурду. Вид у Валькирии был усталый. "Я в порядке". Я поднялся из кресла и начал разминаться. Как долго я оцифровывался? 15 часов. Она добавила кипятка в чашку и направилась к кровати. У меня тут какие-то менюшки появились, маячат пиктограммы. Это нормально? Да. Она присела на кровать, сделала глоток. Привыкнешь, изучай пока всё. А мне надо отдохнуть. Валькирия Гомес пригубила ещё, поставила чашку на пол и растянулась на кровати, не раздеваясь. Сделаю обход крепости, приму доклады, проверю посты, больше для себя, сказал я, раскрыв меню перед внутренним взором. Да. Валькирия зевнула и отвернулась к стене, подтянула ноги к животу. Приступай к выполнению своих обязанностей. Она вдруг приподняла голову, и я, глянувшись, добавила: Без Сэлдриджа в крепости ни шагу. Это само собой, пробормотал я, уже копаясь в каталоге с личными характеристиками. Ого. Да тут оказывается столько всего. Хиты отвечают за телосложение и выносливость. Дальше параметры меткости, ловкости, силы, интеллекта. У каждого раздела имелось описание. Все параметры имели свои значения в условных единицах. Свободных за уже выполненные миссии накопилось плюс +9. Так, ладно. Сколько опыта осталось там брать, чтобы стать капитаном? Да, до следующего звания мне ещё далеко. Я прикинул, что лучше повысить, а чем пожертвовать. Стрелял, в принципе, всегда прилично, быстро бегал и плавал хорошо. Ударная сила в норме. Положенный походный комплект и дополнительный бэк-ап в патруле таскал без проблем. Уставал, конечно, но не выдыхался. В пеших походах чувствовал себя уверенно. Я раскрыл параметры интеллекта. Работа с электроникой плюс +2, с сложным тяжёлым вооружением плюс +2, уровень технической подготовки плюс +3, управление войсками плюс +2. Угу. Вот что надо повысить. Прокрутился параметры в разделе, но выше плюс 7 не поднялся. При этом интеллект увеличился лишь на единицу. Что за дела? Порывшись в описаниях, выяснил, чтобы улучшить интеллект, необходимо прокачивать кучу навыков, а это возможно лишь при выполнении миссий. Я погасил свет в комнате и вышел, захлопнув дверь. Селдрич сидел на табурете под стеной. Интересно. Он вообще отдыхал, пока майор занималась мной? вспомнив, что в личных настройках есть приложение для просмотра чужих параметров, просветил Капрала и едва не воскликнул. У Сэлдриджа хитов было 70 из 100 возможных. Медкость +89, ловкость плюс +54, сила плюс +56, интеллект плюс +32. Этот парень по характеристикам тянул минимум на полковника, но при всём этом занимался моей безопасностью и ходил в капралах. Ладно, Стаби Аси знают, что делать. Ведь не зря его сюда прислали, веле в меня охранять. Любопытно, при встрече будет взглянуть на параметры Кларка или замкомандующего армии Ворнета. Там поди всё зашкаливает. Вот почему генерал так легко справлялся под водой, когда я за ним увязался в экзоскелете с костюмом призрака. Эх, скривившись, отругал себя. Как же сразу не догадался посмотреть параметры Гомис. Как отдохнёт, непременно поговорю насчёт настроек. Надо основательно во всём разобраться. Я повернул за угол и чуть не налетел на рядового. Совсем юнец, он испуганно отшатнулся. Лампы едва светили под потолком. По всей видимости, рядовой из новеньких, заблудился. А мы с Капралом двигались тихо, не разговаривая. Вот и встреча получилась неожиданной для всех. Селдридж незаметно для меня оказался слева и немного впереди. Пой вон напрягшейся спине, я понял, готов выстрелить в любой момент. Отставить, капрал. Я уже взглянул на характеристики новобранца. Ещё зелёный. Представитесь, боец. Рядовой первого класса Мэттью Саливан вытянулся в струну новобранец. Заблудились? Так точно, сэр. Не кричите. Куда приписаны? БЧ3 акустики, сэр. Он повесил нос, уставившись в пол. Параметр навыка работа с электроникой у него был приличный, даже выше, чем у меня, а вот всё остальное хромало. Идёмте со мной, нам по пути. Я направился вперёд по коридору. Салливан рядом с опаской косясь через плечо на капрала. Давно служите? Уточнил я, чтобы просто завязать разговор и дать парню расслабиться. Второй день, когда прибыли в крепость. Сегодня, сэр, приехал на бронемашинах с патрульными группами. Кто был старшим конвоя? Капитан Бирацер? Я с интересом посмотрел на новобранца. Этот такой усатый офицер, которого все называют кэп. Так точно. Шал Иван вдруг опять паник, даже сутурился. Почему так грустно, рядовой? Он тут же расправил плечи, мельком взглянул на меня. Его группа бирата, сэр, они что они? Что слова глотаете? Я лучше бы пешком сюда дошёл. Там у них двое есть, пулемётчик такой здоровый. Прибалт. Да, Францем звать. Ещё медик, док. Он сам, сэр. Они меня достали, пока ехали. У них с головой не всё в порядке. Узнаю парней, эти могут. Ехали на броне, продолжал Саливан, командир в башне. Ну и сначала они меня подкалывали, а затем сами между собой начали собачиться. Не, это уже потом было, когда чуть до драки не дошло. Вот это новость. Ну ладно, подколоть это всегда нормально. Даже я поощряю, чтобы пар выпустить. Но на задании в конвое до Драки надо будет наведаться в лагерь, пообщаться с парнями. И чем дело закончилось? Я остановился у двери в командный пост. Ничем, уже как-то по-свойски ответил рядовой. Видимо, напряжение схлынуло, он явно узнал коридор, где мы находимся. Там у них снайперы и сапёр были. Ну вы, наверное, как знаете. Сай Иван поднял руку, показывая рост Вула. Вот такой снайпер, а сапёр? Он натянул кожу указательными пальцами на висках, отчего глаза сузились. Похоже, китаец, гореец. Да, знаю их. Ну вот эти двое вмешались. Потом и командир из башни выглянул. Ну он зверь, протянул рядовой, качая головой. Он зачинщиков так приложил. Словом или кулаками? Засомневался я. Кулаками? а то бы точно друг друга покалечили дальше больше скажу не покалечили сэр а до убийства дошло ого прифиснул я про себя чего бы это франц с доком так завелись абират почему обычно он сказал отрезал но судя по рассказу не помогло дошло до рукоприкладства что с группой творится все явно на взводе в коридоре раздались шаги я обернулся бриджет эвертон и с ней женщина Трое с легинанскими нашивками направлялись к нам. Обмя остановились напротив меня, вскинули руки к виску в воинском приветствии и по очереди представились. Я отсалютовал в ответ, скомандовал "Вольно", и едва заметно улыбнулся Бридж. Как добрались лейтенант. Допускать перепосторонних по небранству никогда себе не позволял, но не мог упустить момент, а выяснить настроение Бридж. "Спасибо, сэр", она кивнула. "Хорошо. Заступаете в мою смену". "Так точно, командир". Я освободил проход оператором, заметив, как подобрался рядовой, сообразивший, с кем он разговаривал всё это время. В глазах Саливана мелькнула паника, растерянность и страх. Свободный. Отпустил я лейтенантов. Дождался, пока они скрыются за дверью, и обратился к новобранцу. Рядовой, не волнуйтесь. В патрульных группах такое случается, уж поверьте, и не такое повидал. Но о случившемся в конвое никому ни слова. Да сэр, так точно. Вам прямо затем направо. Дальше никуда не сворачивайте. Увидите лестницу на уровень вверх, там ваша Б4. Только сейчас я осознал, каким образом смог так легко объяснить дорогу. Ведь у меня теперь абсолютная память. Хорошая штука оцифровка, есть в ней свои плюсы. Познакомившись со вторым своим заместителем, им оказался опытный пожилой подполковник из Хабаровска, принял доклады боевых частей и дивизионов затем связался со штабом на Аравийском ТВД уточнил оперативную информацию и покинул пост чтобы сделать обход крепости это заняло почти 3 часа когда я попал в крепость впервые явно недооценил её размеров сооружение оказалось раза в полтора больше чем предполагал и рассчитано на куда больше гарнизон переходя из одной БЧ в другую я приноровился к работе с интерфейсом иконки папок файлов ярлыки уже не раздражали и не вызывали затруднения с получением информации. Закончив с формальностями, благодаря интерфейсу, приобрёл чёткое представление о крепости. Направляясь к лифту на нефтяную платформу, сделал главный вывод: гарнизон нужно доукомплектовать, причём в кратчайшие сроки. Раскопав среди приложений аналитическую программку, провёл нехитрые расчёты и убедился, если штатное расписание заполнить по всей форме, каждый будет на своём посту. При этом энергокомплекс станет пахать на 60%, я смогу поддерживать уровень крепости в 2 млн хитов. Правда, потолок у неё рассчитан на 4, но где взять столько энергии для полного восстановления, я не знал. Допускал, что энергия стоит денег. Наверняка стоит. Нужно ещё с Винчастью разобраться. Я, как командир, и данный вопрос контролировать обязан. Притормозив перед лифтом, поразмыслил насчёт того, чтобы вернуться на пост и запросить отчёты финансистов. Но решил лучше с Гомес для начала поговорю. Она обещала рассказать, почему энергокомплекс нельзя запустить на полную мощность, а уж потом проясню финансовые вопросы. Мы зашли с Капралом в кабину и отправились вверх. Факт есть факт, с лейтенанскими погонами, с моим скиллом крепость не потянуть. Нужно больше прокачанных навыков, даже с Гомес. А она вон как напрягается, сутки на ногах, а цифровку мне обеспечила. Не решить главную задачу. Чтобы привести объект в полную боевую готовность, нужны ресурсы и значительный опыт. Тогда зачем командование, понимая всю безуспешность мероприятия, перебросило сюда столько людей? Надеюсь, группа Рюминга всё-таки отключит меня от системы, и за дело возьмётся Кларк. Вполне возможно. Но если этого не произойдёт, придётся сражаться со скатрой. Крепостью управлять мне. За потери и проигрыш в бою тоже спросят с меня. А если противник завладеет ТВД, командование этого не простит. Что ж, сколько угодно можно пинять самому себе и хаять старших начальников, но вляпался я основательно. Как ни крути, но без полного набора хитов крепость скорее всего не удержать. Мы вышли из лифта. Свежий утренний бриз, светлеющее небо над горизонтом заставили меня подойти к ограждению вдоль края площадки. Я вдохнул полной грудью, наслаждаясь солоноватым морским воздухом. Во рту появился йодистый привкус. Да, на поверхности куда приятнее, чем в замкнутых полутёмных казематах крепости. К нам подошёл старший вахтенный наблюдатель, от rapportавал как положено. Я приказал подготовить к спуску лодку, чтобы отправиться на берег, и впервые за всё время услышал Сэлджерджа: "Лучше не покидать объект". Голос и лицо у него были спокойными. Судя по интернации, он вроде рекомендовал, но одновременно настаивал. Почему? Я повернулся к телохранителю. Сложней обеспечить безопасность. Мы на территории ТВД. Поступы к району патрулируются, временный лагерь прикрывает дивизион ПВО и беспилотники. В чём дело, Сэлдридж? Он посмотрел на востоке, больше ничего не сказал. Спустя 10 минут мы высадились на берег и направились в лагерь, разбитый на плоской возвышенности среди каменистых холмов. На плато, как я понял, обустраивались на скорую руку. За сутки обнесли территорию тремя рядами колючей проволоки, по периметру успели вкопать несколько наблюдательных вышек с прожекторами, соорудили по углам и возле въездов огневые точки, но в сам лагерь освещение ещё не провели, поэтому между палатками кое-где горели костры. Парковочную зону для техники расположили в южной части лагеря. Там же успели собрать ангар под склад ракетно-артиллерийского вооружения. Правда, все ящики с боеприпасами убрать внутри не успели. Может, люди вымотались ещё бы. В таком темпе обустраивались. Вот и решили командиры групп с начальником службы тыла дать личному составу отдохнуть, чтобы утром взяться за работу вновь. Луч прожектора выхватил нас из темноты, когда ещё только причаливали. Дёрнулся и пополз вперёд, чтобы не слепить глаза, освещая песчаный пляж. Точно, Вартен и по радио настучал, что командир крепости с инспекцией пожаловал. Надо было запретить, хотел ведь проверить часовых, но уже поздно. Перед воротами нас окликнули, больше для показухи, конечно. Проверили документы. Старшинаряда по КПП с удивлением уставился на Солдриджа, когда тот дал просканировать свою ID-карту. У меня сложилось впечатление, что наряд готов вытянуться перед капралом по стойке смирно. Интересно. Кто такого высветилось на экране сканера? Как пройти в штаб? спросил я у дежурного сержанта с нескрываемым любопытством, смотревшего на Селдриджа. Да уж, выглядит тот странно. В незнакомой однотонной форме и с спецпропуском, вызывающим множество вопросов. Сержант, повысив голос, напомнил мне о своём присутствии и подумал: надо бы Селдриджа и Гома переодеть в обычный камуфляж, чтобы не выделялись среди бойцов. Простите, сэр. Сержант стал к нам боком и вытянул руку, указывая на север. Держите с левой стороны, пятая палатка отсюда будет штабная. Спасибо. Мы с отрядом двинулись в указанном направлении. Всего доброго, сер. донеслось вслед. Я взмахнул рукой, не оглядываясь, и зашагал быстрее, заприметив на фоне светлеющего неба торчащий над палатками флагшток. Там стала быть плац. Прищурившись, посчитал в левом ряду палатки. Ага, штабная напротив флагштока. Там нас уже ждали. На встречу вышел оперативно-дежурный, крепкий, русоволосый майор, доложил обстановку, познакомил с офицерами. Многих я знал, а не меня. Сделал замечание, чтобы с подъёмом убрали ящики с боеприпасами в ангар, а сам ангар обнесли бетонными блоками, которые сгрузили вдоль ограждения парковой зоны. Начальник тыла посетовал, что кран вышел из строя, сломался вечером, так бы всё было сделано ещё вчера. Я тут же связался с базой Турчина и затребовал новый кран и материалы для строительства укреплений. Приказал разбудить коменданта лагеря и вместе с начальником тыла разработать и представить мне через 3 часа план возведения укреплений. Если потребуется что-то ещё, связывайтесь со мной напрямую, велел я оперативному. "Понял?" майор поднялся из-за стола. "Сидите, не на параде". Непривычно было командовать всеми этими людьми. В штабстве из них имели серьёзный боевой опыт. В основном в штабной палатке присутствовали офицеры с навыками не ниже плюс 20, молодые не в счёт. А у меня всего-то 15 единиц. Невысказанного недовольства я не ощущал. Здесь все военнослужащие, и все знают, что такое дисциплина. Разделали лейтенанта к командирам ТВД, значит, так надо. Но никаких сомнений в правильности выбора старшими начальниками, назначившими меня на должность командира крепости, во взглядах читалось, что ж, буду зарабатывать авторитет. Только как это сделать за 10 дней? Усильте патрули, расширьте зоны ответственности подразделений, сказал я, стоя перед прозрачным экраном мобильного комплекса управления войсками, куда выводились данные обстановки, особенно на юге. Командир, у нас не хватает людей. сэппил майор. Если задействуем резерв на строительстве, противник сможет разгуливать на нечененных территориях открыто. Без пилотников мы такой район не перекроем. Я вновь снял трубку и на этот раз связался с крепостью. Отдал распоряжение, чтобы транслировали картинку со спутников в штаб лагеря и помогли с информацией, поступавшей с подводных автоматов, ответственных за прибрежный район. Уже дело, кивнул майор. Спасибо. Засейте холмы в радиусе 3 км от лагеря сейсмодатчиками. Майор поднял на меня вопросительный взгляд. Периметр закрыт датчиками, зачем на холмах? Их вершины в прямой видимости от лагеря. Я повернулся к экрану, очертив рукой невидимый полукруг на карте. Каждая представляет собой хороший наблюдательный пункт, откуда диверсанта смогут просматривать местность и наводить свои К-50 для ракетного удара. Ясно, командир, выполним. Он крутанулся на стуле, подозвав одного из помощников и стал надиктовывать тому распоряжение. Я опять втал лицом к экрану. Между нами и базой Турчина простирались новые неченные территории. Они возникли с исчезновением ядовитого тумана, как только крепость стала нашей. И эти территории волновали меня даже больше, чем приближавшийся к заливу эскадра. Как будет действовать противник, когда его флот выйдет на дистанцию удара? Чего ждать на суше? Каких сюрпризов? Сразу вспомнился потерянный конвой, который мы обнаружили в патруле. Спец с его чудо-ружьём в Басре и корвет-разведчик уничтоженный Кларком. Такое оружие сейчас не помешает, но каков у него радиус действия и вообще, станут ли обсуждать вопросы о его применения? Дело ведь касается Трайбака. Надо поговорить с Гомас, может, она в курсе и что-нибудь посоветует или решит. Пройдусь по лагерю, посмотрю, как разместился личный состав. Сообщил я и направился к выходу, где ожидал Сэлдридж. Следом увязался юный лейтенант, чуть старше новобранца Салиева на год. Оперативный приказал ему сопровождать меня, но я велел возвращаться в штаб. Сам справлюсь. Мне с Биратом повидаться нужно, и лишние свидетели ни к чему. Небо окончательно посветлело, солнце, всплывшее над заливом, разогнало сумерки, костры между палатками затушили, отчего в воздухе витал лёгкий запах гари, перебивая морскую свежесть, доносимую ветром с воды. Мы обошли лагерь Разыскали палатку Бирата, но группы там не оказалось. Раскладушки пустовали, их никто не застилал. Странное дело. Дневальный перед этим, указавший на палатку, сообщил, что парни не в патруле, отдыхают. Тогда где они? Сэлдридж вдруг отошёл на несколько шагов, глядя в просвет между палатками, сдвинул кепку на затылок и сказал: "Ваши Он метнул головой в сторону ангара, откуда доносилось слабое хеканье, так обычно выдыхают при отжиманиях на занятиях по физподготовке. Я подошёл к праву, присмотрелся. Понятно. Бират гоняет группу. Да, это же надо было такое устроить, чтобы кэп у здоровых мужиков, далеко не новобранцев, через руки и ноги дурь вышибал. Похоже, прав был рядовой Саливан насчёт потасовки. Достали парни кэпа в этот раз конкретно. Чувствую, он с них семь шкур спустит, чтобы запомнили навсегда, кто в группе главный. Но надо отдать должное Бирату. Не стал дрючить бойцов при всех. Нашёл подходящее место в тени за ангаром, подальше от чужих глаз. Слышь, оно не просматривается из парковой зоны тоже. "Ну, пошли", сказал я Сэлдриджу и пошагал от палаток прочь. Когда оказались в тени ангара, заметивши нас, Бират скомандовал: "Группа, встать, смирно!" Високризненным строевым приёмом он сократил дистанцию со мной и вскинул руку к виску. Патрульная группа 7503 в составе 7 человек готовится к плановой проверке. Занятие проводит командир группы капитан Джон Бират. Вольно. Я поздоровался с Крепом, крепко пожав его ладонь. Взглянул на бойцов. Все взмыленные, с полной выкладкой. Биратам даже столитровые, набитые до отказа рюкзаки нацепил, не говоря уже о бронежилетах, радиостанциях, дополнительном БК, УЗК и нештатном вооружении. У всех по головной липучками к рюкзакам с каждого бока были пристёгнуты по два цилиндрических контейнера с РПГ. РПГ. В данном случае реактивная противотанковая граната. Парни тяжело дышали, но большинство выглядели неплохо. Чухрай даже слегка улыбнулся, утирая пот с лица, Пак подмигнул Жебровский морщил лоб, часто сглатывал и постоянно поправлял и одёргивал ремни. Рудис огнула посила руки в приветствии. Вул, как всегда, невозмутимо взирал перед собой с высоты своего великанского роста. Только француз отвернулся и смачно сплюнул, выставив на обозрение садину на левой скуле. Удо как, кстати, виднел свой фингал только под правым глазом. Капитан: "Приказываю прекратить занятия". Я вновь посмотрел на бойцов, в группе отдыхать. Жебровский был одёрнулся выйти из строя, но стоявший рядом француз выставил локоть, пихнул назад. Док при этом выругался шёпотом, обозвав обоих пулемётчиков баранами. Кап медленно упёр руки в бока и пошевелил усами. Группа. Голос его не предвещал ничего хорошего. Я раскрыл рот, чтобы остановить капитана, когда он произнёс: "Жебровский раскладывает по местам снаряжение в палатке. Бразауск с гловер, ответственные за оружие. Чёрт возьми, снова к нам достал водоводовымывальник. Пако подготовит сменный комплект униформы, мыльно-рыльные и заселит раскладушки. Разойдись. Бойцы неспешно направились к палаткам, расстёгивая на ходу ремни и доставая флаги. Франц неразборчиво забормотал, поравнявшийся со мной, сделал большой глоток, прополоскал рот и выплюнул воду под ноги. Налитыми кровью глазами он смотрел на меня, а я не понимал причины его настроения. Спустя мгновение пулемётчик пошагал за остальными, качая головой. "Отойдём, предложил я Кепу поговорить. Остановил жестом Сэлдリッジжа, собравшегося следовать за нами, и двинулся к ограждению из колючей проволоки, натянутому по периметру лагеря. "Кто это?" поинтересовался Кеп, шагая рядом и указал на капрала. Я молча дошёл до ограждения, повернулся и, глядя в глаза Бирату, сказал: "Что происходит, Джон?" Ты не ответил на вопрос. Жила хранитель, твоя очередь. Бират задумчиво уставился на Селдриджа, оставшегося в стороне, потом как ни в чём не бывало заявил: "Проводил занятия по физподготовке. Ты это оперативному или коменданту заливай. Почему французы с доком сцепились по дороге сюда?" Он усмехнулся, пригладил пальцами усы и снова посмотрел на Селдриджа. Тот тоже почему-то не сводил глаз Бирата, невыразительное лицо копрала слегка изменилось, стало отчуждённым, как когда-то у Гомеса в крепости. Телохранитель будто завис на миг, но затем поправил оружие и повернулся к нам боком, наблюдая за холмами на юге. Я наконец сообразил взглянуть на характеристики Кепа, но из этого ничего не вышло. Skill И все параметры были скрыты, словно передо мной стояло привидение, а не капитан Джон Бират, которого знаю с первого дня пребывания на Аравийском ТВД. "Кэп", заговорил я, рассудив, что Рассел Элдридж успокоился, значит, всё в порядке. "Расскажи, почему Франс селся с Руди, за что ты им навалил, а затем всей группе тренаж устроил?" "Уже доложили", Бират вновь усмехнулся. Взгляд его мне не нравился. отдавал лёгким презрением. Павел случайно узнал, перешёл не разборчи ней, а потому что хочу знать правду, потому что ты, парни, мне дороги. Какие б ни были чины и звания, всегда готов довериться, помочь и прикрыть, если потребуется. Запомни, разговариваю с тобой как с другом. Франц на тебя бочку катит. Берат взглянул на него, мол, ты в командир этого ДНС подари оста выпустили, потому что решил вдобренького сыграть. И ты поверил? Дани, ты же не дурак, зачем спрашиваешь? Просил рассказать, рассказываю. Извини. Дог твою сторону взял. Ну и слава за слава. Кеп рубанул ладонью в воздух. А у меня доклад был, сеанс связи колонны со штабом. Слышу, наверху разборка. Не поверил. Я кивнул. Во-во, продолжал кеп, докладывая оперативному, а сам слышу, как пакс глобером уже вмешались, но франж же у нас ещё тот кабан. Самснайс, чемпионом базы по рукопашному бою был. Кепс скрижитнул зубами. В общем, когда я на броню вылез, снайпер с отёром стояли на четвреньках и хватали воздух ртом, получив по печени. Франц держал за горло Руди, а тот сжимал нож в руке. Ну я и. Он похлопал кулаком по ладони. Француз левой до кости правой. Пришлось колонну останавливать, когда они на обочину послетали. Хорошо, Пеллич ещё за нами был столбом. Так бы не отвертелся. Особисты в третьей машине ехали. Ладно, что было то было. Хотя лично я, как и Кеп, понимал, что Франс в один миг уже не изменится. Тут заысканиями и внушениями не обойдёшься. Группа раскололась. И это в такой момент. А ещё я не знал, как сказать Кепу о том, что бойцы под подозрением у контрразведки, поэтому особисты ехали в колонне. Захотелось напиться в хлам и выговориться, но нельзя. Не потому, что Кеп не поймёт, Слишком много необъяснимых вещей происходит. Сам до конца не разобрался. Сплошь догадки, пик положения, подозрения. К тому же связан режимом секретности. Форма у Капрало странная. Обратил внимание в бират. Да, переодену их. Я всё ещё находился в раздумьях. Их Что? Вылетела машинально. Особая команда из штаба Азии. Кем явно ждал дальнейших пояснений, но я произнёс: "Не смотри на меня так, Джон." Большего не скажу. Ясно. Всё, пошли в лагерь. Совсем рассвело. Я двинулся в сторону палаток, выйдя из тени, махнул Сэлберджу. Сегодня будет трудный день. Надо договорить да не успел за ограждением сначала знакомо зажужжало, но оба начали поворачивать головы, когда разум подсказал, что последует за этим звуком. капрал прыгнул на встречу, скидывая оружие, сместился в сторону, прикрывая меня. Выстрелы из-за колючки и стрекот штурмовой винтовки слились в одну протяжную ноту.